Многие помощники Цезаря настоятельно советовали отойти в римскую провинцию и там обороняться, то есть советовали отказаться от Галлии. Но Цезарь, несколько пополнив свое войско, снова обратился на неприятеля, хотя теперь к восставшим присоединилось много кельтов, которые до битвы под Герговией еще колебались. Цезарь встретился с Верцингетериксом около города Олезии в нынешнем департаменте Котдор. Кельтское ополчение укрепило свой лагерь, переняв этот обычай у римлян. Цезарь не решился на штурм и тоже стал лагерем. Затем, стянув к себе все, чем мог располагать, он отрезал все пути сообщения Верцингетерикса. В войске кельтов скоро начались болезни и распространилось уныние. По вестям о трудном положении Олезии собралось второе огромное ополчение. В числе до 250 тысяч человек подошло оно к Олезии и штурмовало лагерь Цезаря. Произошла отчаянная битва, долго остававшаяся нерешительной, но окончившаяся полной победой Цезаря. Нападавшее ополчение было совершенно рассеяно. После этого Олезия вскоре сдалась. Верцин Гетерикс имел возможность бежать но он счел своим долгом разделить участь тех, кто верил ему свою судьбу. И вскоре его принудили сдаться Цезарю. Он был обезглавлен через пять лет во время триумфа Цезаря. Погибая в тяжелой борьбе, великие народы выдвигают иногда деятелей высокогениальных, как Ганнибал и Верцингетерикс. Оба они велики не только военными подвигами, а еще более той борьбой против эгоистов и трусов, которую они вели среди своего народа. Одолеть их антинациональную политику и спасти свой народ от иноземного ига, не было суждено ни тому, ни другому. Но оба они умели вдохнуть мужество. В лучших представителей погибавших народностей и геройскую оборону избавили родину от срамоподобной гибели. Ганнибал боролся непреклонно до конца. Верцингетерикс погиб почти добровольно. В его чисто кельтском поступке много рыцарства. Но тот человек, который мог отстаивать свой народ, который знал, что он своему народу нужен, не должен был бы жертвовать собой добровольно.